«Я еще не договорился о ночлеге», – прошептал он на ухо земль в раз. «Возможно, мне стоит сделать это, прежде чем время станет слишком уж поздним». Девушка подала знак хозяину. «У тебя, надеюсь, найдется комната для этого астролицего чужеземца?» Хозяин склонил голову. «Это так. Я представлю ее на его одобрение». Он отвел Кугеля в приятную комнатку на первом этаже, в которой обнаружилось ложе, комод, коврик и лампа. На одной стене висел гобелен, вытканный в пурпурных и черных тонах. На другой – изображение необычайно уродливого ребенка, который, казалось, был заточен или по какой-то другой причине помещен в прозрачный шар. Комната Кугелю понравилась. Он объявил об этом хозяину и вернулся в беседку, где гуляющие уже начали понемногу расходиться. Девушка по имени Зиамльвраз была все еще там и приветствовала кугеля с теплотой, которая избавила его от последних остатков осторожности. Выпив еще кубок вина, он наклонился к ее уху. «Возможно, я слишком тороплив». Возможно, я слишком поощряю свое тщеславие. Возможно, я вступаю в противоречие с общепринятыми в этой деревне правилами приличия, но есть ли какие-либо причины, по которым мы не можем удалиться в мою комнату и там поразвлечься? Абсолютно никаких, удивилась девушка. Я не замужем и, следовательно, могу вести себя как захочу, поскольку таковы наши обычаи. «Замечательно!» – выгнул брови дугами кугель. «Хочешь ли ты пойти впереди меня или потихоньку последуешь сзади?» «Мы пойдем вместе. Таиться нет никакой необходимости». Они вместе прошли в комнату и проделали ряд эротических упражнений, после которых совершенно выдохшийся кугель кубарем провалился в объятия сна. День у него выдался исключительно утомительным. Посреди ночи Кугель проснулся и обнаружил, что земль в раз нет в комнате. Факт, который по причине сонного состояния не вызвал у него особого огорчения. Он снова вернулся ко сну. Кугеля разбудил стук гневно распахнутой двери. Он сел на ложе и увидел, что солнце еще не встало. А в дверях его комнаты находится делегация, возглавляемая вчерашним старцем. Все разглядывали Кугеля с ужасом и отвращением. Старец указал на него длинным трепещущим пальцем. «Мне казалось, что я обнаружил еретические идеи. Теперь же это известно точно. Обратите внимание!» Он спит, не покрывая голову, и без благочестивого бальзама на подбородке. Девушка-земль в раз сообщила, что ни разу за время их уединения этот негодяй не воззвал к Елисия. «Вне всякого сомнения, еретик!» — воскликнули остальные члены делегации. «Чего еще можно ожидать от чужестранца?» — презрительно вопросил старец. Посмотрите, даже сейчас он отказывается сделать священный знак. Я не знаю никакого священного знака, запротестовал Кугель. Я ничего не знаю о ваших обрядах. Это не ересь, это простое неведение. Я не могу поверить в это, процедил старец. Не далее, как прошлой ночью, я обрисовал тебе принципы ортодоксальной доктрины. Ситуация плачевна. Проговорил кто-то из членов делегации голосом, полным зловещей меланхолии. «Ересь возможна только в результате серьезной травмы головного мозга». «Это неизлечимое и роковое заболевание», – заявил другой не менее горестным тоном. «Это верно. Увы, это слишком верно», – вздохнул тот, кто стоял у двери. «Несчастный». «Идем!» – воскликнул старец. «Мы должны разобраться с этим вопросом немедленно!» «Не беспокойтесь!» – сказал Кугель. «Позвольте мне одеться, и я уйду из вашей деревни, чтобы никогда больше не возвращаться!» «И чтобы распространять в других местах свою презренную доктрину!» «Ни в коем случае!» Кугеля схватили и голым выволокли из комнаты. Затем его провели через парк к павильону в центре. Несколько человек из группы соорудили на платформе загородку из жердей, в которую и впихнули Кугеля. «Что вы делаете?» – закричал тот. «Я не желаю участвовать в ваших обрядах!» Но никто не обратил на него внимания, и Кугель остался стоять, выглядывая наружу через щели в своей клетке. Несколько жителей деревни надули горячим воздухом большой воздушный шар из зеленой бумаги, к которому снизу были прицеплены три зеленых фонарика. На западе засветились бледные отблески зари. Жители деревни, довольные проведенной ими работой, отошли к границам парка. Кугель попытался вылезти из клетки, Но диаметр жердей и расстояние между ними не позволяли ему за что-либо ухватиться. Небо посветлело. Где-то вверху все еще видны были плывущие зеленые фонарики. Кугель, скукоженных и покрытый мурашками от утренней прохлады, шагал взад и вперед по своей клетке. Вдруг он застыл на месте. Сверху донеслась музыка. Она становилась все громче, доходя, казалось, до порога слышимости. Высоко в небе появилось крылатое существо. Его белые одежды тянулись за ним и хлопали в набегающем воздухе. Оно устремилось вниз и от ужаса суставы кугеля свело судорога. Крылатое существо зависло над загородкой, Ринулась вниз, окутала кугеля своими белыми одеждами и попыталась поднять его в воздух. Но кугелю ухватился за одну из жердей, и существо только напрасно хлопало крыльями. Жерть затрещала, задрожала и треснула. Кугель, пытаясь вырваться из задушающих складок плаща, с истерической силой дернул за жерть. Та с треском раскололась. Кугель схватил один из обломков и ткнул им в крылатое существо. Острый кол всего лишь пронзил белый плащ. Существо ударило Кугеля крылом. Кугель уцепился за хитиновое ребро и могучим усилием вывернул его назад. Оно треснуло и сломалось. Разорванное крыло провисло. Крылатое существо в ужасе сделало огромный скачок, Вынесла Кугеля из загородки в павильон, волоча за собой сломанное крыло. Кугель бежал сзади, обрабатывая летуна, подхваченной на ходу дубинкой. Он мельком заметил, что жители деревни пялятся на него в благоговейном ужасе. Их рты были широко разинутыми. Они, должно быть, кричали, но Кугель не слышал ни звука. Крылатое существо запрыгало вверх по тропе по направлению к Куделю. Кудель заработал дубинкой изо всех сил. Золотое солнце поднялось за дальними горами. Крылатое существо внезапно повернулось лицом к Куделю, и тот почувствовал на себе свирепый взгляд, хотя лицо, если это было лицом, оставалось скрытым под капюшоном плаща. Кудель тяжело дышал, В замешательстве отступил, и тут ему пришло в голову, что он беззащитен перед нападением с воздуха. Он выкрикнул в адрес существа ругательства и повернулся назад к деревне. Жители скрылись. Деревня, казалось, была пуста. Кугель громко расхохотался. Он зашел на постоялый двор, надел свою одежду и пристегнул меч. Выйдя в пивной зал и заглянув в кассу, он обнаружил там некоторое количество монет. Они были немедленно перемещены в кошелек, в котором находилось, выданное волшебником Форезмом, изображение абсолютного ничто. Кугель вернулся на улицу. Лучше удалиться, пока поблизости нет никого, кто мог бы его задержать. Его внимание привлекло мерцание света. Кольцо на пальце сверкало дюжинами мечащихся искорок, и все они указывали на тропу, ведущую наверх, к утесам. Кугелю стало потряс головой, а затем снова устремил взгляд на мерцающие огоньки. Вне всякого сомнения, они направляли его к утесам, туда, откуда он и пришел. Расчеты Форезма все-таки оказались точными. Кугелю следовало действовать решительно, пока всеобщая сущность снова не покинула пределов досягаемости. Он задержался только для того, чтобы найти и взять топор, и заспешил вверх по тропе, следуя за мерцающими на кольце искорками. Недалеко от того места, где он оставил крылатое существо, Кугель увидел его снова. Теперь Летон сидел на камне у дороги, низко надвинув капюшон на лицо. Кугель поднял камень и швырнул его в существо, которое внезапно рассыпалось в пыль, оставив только груду белых одежд в подтверждение того, что оно все-таки существовало. Кугель продолжал подъем по дороге. Он старался придерживаться всех укрытий, которые предоставлял ландшафт. Но это ему не особо помогло. Над головой появились крылатые существа. Хлопая крыльями, они ринулись вниз. Кугель энергично заработал топором, целясь по крыльям. Твари поднялись повыше и закружились над ним. Кугель сверился с кольцом и осторожно двинулся дальше вверх по тропе. Крылатые существа висели над самой головой. Кольцо прямо сыпало искрами от интенсивности передаваемого сообщения. И действительно, всеобщая сущность была здесь. Она мирно развалилась на одном из плоских камней. Кугель подавил подступивший к горлу возбужденный крик. Он вытащил символ абсолютного ничто, подбежал поближе и приложил его к желеобразному центральному шару. Как и утверждал Форезм, соединение произошло мгновенно. И Кугель ощутил, как одновременно с установлением контакта рассеивается и заклинание, привязывающее его к древним временам. Внезапный порыв ветра, удар огромных крыльев. Кугель был сбит с ног, окутан белой тканью, а поскольку его рука всё еще сжимала абсолютное ничто, Он не мог действовать топором, который, к тому же, тут же был у него вырван. Когель выпустил абсолютное ничто, схватился за скалу, дрыгнул ногами, каким-то образом высвободился и прыгнул за топором. Крылатое существо подхватило абсолютное ничто, с которым была сцеплена всеобщая сущность, и унесло и то, и другое ввысь к пещере у вершины утесов. Кугеля растягивали могучие силы, вращающие его одновременно во всех направлениях. В его ушах раздался рев, в глазах затрепетали фиолетовые огни, и он провалился во временной разрыв на миллион лет в будущее. Он пришел в себя в комнате, отделанной голубыми плитками. На губах ощущался резкий вкус ароматического ликера. Склонившийся над ним волшебник Форезм похлопал его по щеке и влил ему в рот еще немного жидкости. «Очнись! Где всеобщая сущность? Как ты вернулся?» Кугель оттолкнул колдуна в сторону и, приподнявшись, сел на своем ложе. «Всеобщая сущность!» — загремел Форезм. «Где она? Где мой талисман?» «Я объясню!» Поднял руку Кугель. Я уже держал ее в руках, когда ее вырвало крылатое существо, служащее великому богу Елисия. Глаза волшебника заблестели. Расскажи, расскажи мне. Кугель описал обстоятельства, которые привели сначала к обнаружению, а потом к потере объекта его поисков. По мере его рассказа лицо Форезма все более удлинялось, а плечи опускались. Он вывел Кугеля наружу в тусклый красный свет угасающего дня. Вместе они внимательно осмотрели утесы, которые теперь высились над ними унылой безжизненной стеной. «В какую пещеру полетело существо?» спросил Форезм. «Покажи, если можешь». Кугель ткнул пальцем. «В эту. По крайней мере, мне так кажется». Все произошло слишком быстро, и повсюду мелькали крылья и белые одежды. Оставайся здесь. Фарезм направился в свою рабочую комнату и вскоре вернулся. — Это тебе поможет, — сказал он и подал Кугелю талисман, горящий холодным белым светом. — Приготовься! Он бросил к ногам Кугеля небольшой шарик, из которого тут же вырвался смерч, И головокружительной скоростью понес Кугеля наверх, к осыпающемуся карнизу, на который он ранее указал пальцем. Неподалеку виднелся темный вход в пещеру. Кугель направил на него луч талисмана. Он увидел пыльный проход шириной в три шага и высотой футов в десять. Проход вел вглубь утеса, слегка изгибаясь в сторону. В нем, казалось, не обнаруживалось никаких признаков жизни. Держа источник света перед собой, Кугель медленно двинулся по проходу. Сердце колотилось от страха перед чем-то, чего Кугель не мог определить. Он застыл на месте. Музыка? Он прислушался, но не услышал ничего. Когда Кугель попытался сделать шаг вперед, страх сковал ему ноги. Он высоко поднял фонарь и вгляделся в вглубь пыльного прохода. Куда он вел? Что находилось в его конце? Пыльная пещера? Страна демонов? Благословенная земля Биссом? Кугель медленно шел вперед. Все его чувства были напряжены до предела. На горизонтальном выступе скалы он заметил высохший коричневый сфероид. То, что когда-то было талисманом который он брал с собой в прошлое всеобщая сущность давно высвободилась и удалилась кугель осторожно поднял крошащийся талисман которому исполнился миллион лет и вернулся на карниз смерч по команде Фарезма доставил кугеля обратно на землю с ужасом думая о гневе волшебника Кугель протянул ему иссохший талисман. Форезм взял его большим и указательным пальцами. И это всё? Больше там ничего не было. Форезм уронил сферу. Она ударилась о землю и мгновенно рассыпалась в прах. Волшебник посмотрел на Кугеля, глубоко вздохнул, а потом отвернулся и с выражением невыразимого разочарования на лице зашагал назад к своей гадальне. Кугель с облегчением спустился вниз по тропе и прошел мимо рабочих с растерянным видом ожидающих приказаний. Они угрюмо провожали его глазами, а человечек категории двух локтей швырнул в него камнем. Когель пожал плечами и продолжил двигаться по тропе на юг. Вскоре он прошел мимо места, где раньше стояла деревня. Теперь оно было пустошьё заросшей корявыми старыми деревьями. Пруд исчез, а земля стала твердой и сухой. Внизу, в долине, виднелись какие-то руины, но они не совпадали с местоположением древних городов Импергаса, Таруэ и Реверанда, давно уже ушедших из людской памяти. Кугель шел на юг. Утесы позади него постепенно таяли в дымке и вскоре вовсе исчезли из вида.